Глава 4. Госпожа Абель едва слышно прошептала близ, застывшая за моей спиной, тихо добавив: Дочь герцога Вестимского, она прибыла на отбор. Отбор? Так же тихо спросила, мысленно поблагодарила служанку за помощь. Фрейлин для вас, пояснила девушка, быстро продолжив. Она одна из ваших фавориток. Простите ваше высочество, что позволила себе вольность. Вы недавно прибыли в Гиторию и забываете имена придворных. Хм, спасибо. Ваше высочество, господин Зандер запретил вас навещать. Мне сказали, вы себя плохо чувствовали? Это всё мигрень. Я 3 дня лежала с жуткой головной болью. Вашего сочувства. Вы слышали, герцог Бевис Клауд сегодня упал с лошади и повредил колено. Аграфиня Габи Фултон пребыла в его покоях больше 2 часов. Наедине. Э, нет, не слышала, произнесла, чувствуя, что от веса платья и непрошедшей после болезни слабости ноги подкашиваются. А от непрекращающейся болтовни Абель застучала в висках проговорила это ужасно, но мне пора ваше высочество пискнула девица, пристраиваясь к моему шаку позвольте я сопровожу вас нет, речь ещё чем следовало, ответила, тут же натянув улыбку, пояснила Я иду в библиотеку. Хочу взять новенький роман о неразделённой любви. О, ваше высочество, я совсем недавно прочла замечательный роман госпожи Лолат, воскликнула герцогиня, даже немного от восторга подпрыгнув. Он потрясающий. Я так рыдала, когда Трен бросил Элит. Да-да, вот за ним и иду. Мне его многие рекомендовали. Позвольте мне с вами, может, выберу для себя новый елейным голоском протянула Абель, заискивая, улыбнувшись. Хотя я уже всё прошла, у моего отца большая библиотека. Ага, промычала, тихо скрипнув зубами. Ускорила шаг. глупо надеясь, что герцогинька отстанет. Но та словно не заметила, продолжая болтать без умолку, половину из которого я просто пропускала мимо, не вслушиваясь. На кой мне знать, каким цветом было платье у госпожи Тарисы на завтраке, или какая причёска была у баронессы Идель? на музыкальном вечере. И эта Мари заявила, что его высочество дважды на балу ей улыбнулся. На краю сознания услышала, невольно замедлив шаг, равнодушным голосом спросила: "Мари, значит, ей нравится его высочество?" И Герци быстро-быстро закивала головой девушка. Так и сказали, что вы А Вашего Сочества не помеха. Хм, так и сказали. Задумчиво протянула, поражаясь, как можно так нагло и в открытую наговаривать на других ради своей выкаты. Буркнула. Не уж то так нравится Его Высочества. Он же такой красивый и сильный. С предыханием выдохнула Абель. Испуганно зажав рот ладошкой, придушенно пискнула. Простите, ваше высочество, у меня даже в мыслях не было. Абель, как ты могла на меня такое подумать? Я полностью тебе доверяю. С несходительным тоном промолвила, взяв расстроенную девушку за руку, успокаивающе погладив, прошептала. Прошу, присмотри за этими шустрыми девицами. И сразу докладывай мне. Конечно, ваше высочество, воодушевленно воскликнула герцогиня, рванув в обратную сторону, резко остановившись, растерянно пробормотала: "А библиотека? Мари и Герте важнее", торжественно заявила, ободряюще улыбнувшись. помахала, спешащей следить за конкурентками девицы. За той дверью библиотека произнесла Блис, показав на высокие двухстворчатые двери с изумительной резьбой, как и всё здесь позолоченное, до которых мы не дошли всего метров 5. "Добролис", обрадованно проговорила, глубоко вздохнув, Набираясь смелости, решительно двинулась к дверям, которые охраняли хмурые воины. "Ваше высочество, я вас здесь подожду", донеслось до меня, когда я уже проходила сквозь распахнутые двери. Королевская библиотека была большая, светлая, с огромными стеллажами от пола до самого потолка, заставленные книгами, свитками, манускриптами и коробками. Невероятно сказочное место с высокими окнами, у которых стояли маленькие мягкие диванчики. Возле единственной без шкафов стены разместили массивный стол из тёмно-красного дерева, рядом с ним большое кресло, обитое тёмной кожей. Ошеломлённо, едва передвигая ногами, я шла вдоль стеллажей, с восхищением разглядывая настоящее богатство всех миров. Хм, воше высочество Раздался хриплый старческий голос за моей спиной, разрушив очарование моментом. Вам помочь? Э-э, да, пожалуйста, произнесла, оборачиваясь на звук, не сразу заметила скрытого за одним из шкафов старичка. Что ваше высочество желает почитать? Роман знаменитой Лотат или малоизвестные госпожи Ригитты? Нет, благодарю. Мне бы что-нибудь о гиторие. Чуть запнулась с трудом, вспомнив название страны, которое так вовремя произнесла служанка. Что ж, похвальное стремление узнать больше о стране, коей будете править, как бы между прочим заметил старик, своими словами повергнув меня в шок. Значит, я не просто высочество, а ещё и замужем за наследным принцем? мысленно воскликнула, сложив очередной пазл в своей голове. Теперь понимая, почему передо мной так стелилась Абель и какого вайлет травят. Вот эту рекомендую прочесть. Прервал мои мысли старик, неся внушительного размера книгу в кожаном переплёте. Если желаете, могу свод законов принести. Да, будьте любезны, проговорила, натянув вежливую улыбку, уточнила. Я могу взять эти книги в свои покои. Теперь, когда старик подсказал мне уважительную причину изучения истории и законов Китории, можно не опасаться быть разоблачённой. Я всего лишь как будущее Господи, королева должна знать всё о своей стране. Конечно, ваше высочество, снисходительно улыбнулся старик. Простите, я не помню вашего имени, произнесла, ощутив неловкость перед человеком преклонного возраста. Нас не представляли, хмыкнул старик, у которого точно отсутствует подобострастие перед сильными этого мира. Заветьте меня, Винс. Хм, ладно, немного растерянно проговорила, чуть помедлив, продолжила. Господин Винс, а книга, где обо всех странах написано, есть? Хочу освежить в памяти некоторые сведения. Как-нибудь есть, кивнул библиотекарь, или кто он был здесь. На мгновение задумавшись, наконец произнёс: Я подберу подходящие и отправлю с помощником к вам в покое. Не сами же вы их понесете. Ну да, усмехнулась, вспомнив, что я вроде как высочество. Спасибо. Есть у меня хорошее наприметье. Там начинается от самого сотворения нашего мира Скайдер. Отлично, просияла я, радуясь новому знанию. Спасибо, господин Винс. Вот же, господином называет, тут же фыркнул старик. Через часик спотте принесёт. Ещё раз спасибо, поблагодарила Винса, направившись к выходу, чувствуя, что ещё немного и точно рухну как подкошенная. Ноги дрожали от усталости. Пот, словно я пробежала пару километров, ручьём стекал по моей спине. а во рту ужасно пересохло. Дверь стоила мне приблизиться к ней, снова распахнулась, и я ускорив шаг, поспешила в свою комнату. Ваше высочество, воскликнула белая моль, явно караулившая меня у дверей библиотеки, стоила мне только выйти из сказочного места. Да вы издеваетесь! мысленно выругалась, исчав взглядом близ. но не находила, вслух же произнесла. Да? А нам сказали, что вы себя плохо чувствуете, пропищала моль, быстро кинув своими маленькими глазками меня с головы до ног, продолжила. Вы прекрасны. Угу. Кивнула широким шагом, направилась в свои покои. Благо топографическим кретинизмам не страдала и дорогу запомнила. Ваше высочество, вы сегодня почитите своим вниманием собрание в доме герцогини Пакер. Нет. А Ваше высочество, но завтра вы и Его высочество посетите скачки. Не унималась, моль преследуя меня. Нет, мрачно ответила, обрадованно выдохнув, наконец увидев дверь своих покоев, почти перешла на бег. О, ваше высочество, ну как же, промямлила настырная девица лет 30, замирая у входа, взглядом побитой собаки посмотрела на меня. Пришлось чуть задержаться, натянуть улыбку, проговорить: "Я ужасно слаба и плохо себя чувствую и, к сожалению, не смогу посетить такие замечательные и непременно нужные мероприятия". Ваше высочество, у меня есть отличное средство, оно вам обязательно поможет, воскликнула девушка, обрадованная моей пламенной речью. Мне привезли её из Ирвелии. Ваша страна славится лучшими снадобьями. Благодарю, у меня всё с собой, процодила сквозь зубы, растянув губы в оскале. Надеюсь, в вежливой улыбке, захлопнула дверь.